и навсегда оставаясь чужой женой по винующемуся мужу. Джеррикс вскочил с постели, не одеваясь, выпрыгнул из окна, устремившись к своему локомотиву в город, немедленно в город. Он должен задержать её. Её имя сорвалось с его губ словно крик раненой птицы. Амелия! Джерик боялся не застать её в городе и спешил, чтобы предотвратить её возвращение в собственное время. Он с трудом представлял, как он может помешать этим безумным планам. Город, казалось, дремал, когда Джерик наконец достиг его. Не вдали от Аврага он заметил огромный хронобус, На борту его ожидали скорого отправления путешественник во времени 12 апостолов в полицейских в белых робах и касках, инспектор Спрингер и Гарольд Андервуд. С его соломенными волосами, и пенсне, зловеще поблескивающим на солнце, перед глазами Джеррика промелькнуло мышиное платье Амелии, храбро вступившей в рукопашное состязание с законным супругом. Раздался резкий звук И машина стала полупрозрачной и наконец исчезла. Рухнув на землю, Джэрик в отчаянии заломил руки, а Мелия слёзы градом катились из его глаз, спазм сдавливал горло, последняя надежда покинула его. Вдруг он услышал рыдание и поднял голову. Амелия распростёрлась в пыли, горько плача. Опасаясь, что это всего лишь коварная иллюзия, Джэрик прикоснулся к девушке, опустившись на колени. Вот Джэрик. Он сказал мне, что я больше не жена ему. Но он давно говорил об этом. Он опозвал меня порочню. Он сказал, что моё присутствие лишь повредит его высокой миссии, что даже сейчас я мешаю ему. Боже, сколько всего он наговорил! Он вышвырнул меня из Хронобуса с такой ненавистью. Он ненавидит всё, что не лишено здравого смысла, Амелия. Это удел всех подобных ему мужчин. Он ненавидит правду, поэтому он предпочитает удобство лжи. Тебе не в чём упрекнуть себя, дорогая. Я была полна решимости. Мне было невыносимо больно отказаться от тебя, которого я так любила, и ты решила обречь себя на мучения, вернувшись в Бромли. Как ты глупо и безрассудно омелию. Эти слова удивили не столько его самого, сколько омелию. Этот мир принесёт мне не меньше страданий, чем мой собственный. «Нет, твой мир не для меня, Джерик». «Значит, ты лгала мне?» «Нет, Джерик, я безумно люблю тебя, но мне чужд твой мир, твое общество». Она мрачно взмахнула на город. «Здесь невозможно чувствовать себя личностью, ты понимаешь?» Джерик не понимал, но скромно промолчал, помогая подняться Амелии с земли. «У нас нет будущего». Без изнеможения заключила она, пока джерик заводил локомотив. Будущего нет, покладисто согласился он. Зато есть настоящее. Разве возлюбленные могут желать иного? Если не только возлюбленные, пожалуй, нет, мой дорогой. Ну что же? Мне некуда деваться. Она постаралась бодро улыбнуться. Теперь это мой мир. И я должна смириться с этим. Всё будет замечательно, Амелия. Локомотив парил, минуя башни, горы и скалы. Моё чувство долго начала она: пусть оно останется при тебе. В моём мире другие ценности. Это не бромли. Вспомни, как тебя ценят и почитают. По-детски безрассудно. Я хочу, чтобы меня уважали за великодушные и благородные поступки. Твой поход к Гарольду — это было великодушие? Взгляд Джеррика был чист и ясен. Думаю, да. Самопожертвование. Самопожертвование — это совсем другое. Это была благодетель. Совершенно верно. И благопристойно? Ну это очень запутанное понятие. Нет, ответь мне. Ты считаешь свои действия благопристойными?